«Демид? Ого! В натуральную личину вытянулся. В какой группе учился? В пятой? Маловато. Чем и как жить будешь летом, не знаешь? А вот я имею соображение. Поедешь со мной в белую елань?» «Не поеду», — перебил Демка. «В каком смысле, то есть? Не хочу, и все. Но это ты брось, заладил». Дело есть при колхозе. Пасека у нас огромятущая собралась. Пчеловодом взяли Максима Пантюховича, предбывшего партизана из Кижарта. Поживешь с ним до осени на пасеке, подкормишься. Ну, а зимой, слышь, самолично отвезу тебя в Красноярск на курсы по лесному делу. Самый аккурат будет для такого орла, как ты. Парень, ты смышленый... «Для чего мы кровь проливали в гражданку? Чтоб такие орлы пропадали заздря!» Демка не посмел перечить и приехал с Мамонтом Петровичем из Каратузов в Белую Елань. Перед тем, как отправить Демку в тайгу на пасеку, Мамонт Петрович наказал. «Гляди за пасечником-то! Хоть мы его и не выселили с его кулачкой Валяхины, как в работниках он в ней пребывал». А нутро у него подпорченное. Кулаки метил силой. Смотреть надо. ты это того, Демид, смотри за ним в оба и на ус смотай, хотя усов у тебя в доподлинности не имеется. Но вырастут еще, вырастут. Из-под пушистых камней пробивается родничок, прозрачный, звонкий и резвый. Это еще не река, не ручей даже, а только родничок. Здесь путник может утолить жажду. Здесь кругом вольготные заросли дикотравья, дремучие, непролазные дебри, тайга. Родничок журчит, бормочет, сверкает меж камней, бежит, бежит. По пути он собирает другие роднички. И вот уже не родничок а ручеек. Еще дальше речушка в шаг шириной. Так от источника к источнику набираются толщивод, вод, покуда не заиграет такая вон могучая и гордая река, как омыл, несущая шумливые воды в слиянии с Тубою в Енисей и дальше в океан льдов. Демка еще не мужчина, не парень даже. Он только журчащий родничок. Журчит, журчит, бежит, бежит. А куда? Про то и сам Демка не ведает. Он растет еще, мужает. Скучно Демке с Максимом Пантюховичем на пасеке. Пасека далеко от деревни, очень далеко. Места здесь по взгорью залиты душистым иванчаем, над которым с утра до вечера жужжат пчелы. Богатей Валявин давно еще облюбовал место в верховьях Желдетского хребта для паски. Начал строиться, а нынче весной перевезли сюда всех пчел, отобранных у раскулаченных мужиков. Дом еще не отстроили, не ставили окна, двери, но дом будет большой, пятистенный. Тошно Демки, с Максимом Пантюховичем у костра. Рыжее пламя плещется, жжет темень, а просвету нет. Накрывшись дерегой до черной бороды, Максим Пантюхович лежит возле костра и смотрит в небо. Не спит, бормочет себе в бороду, кряхтит. Демка наблюдает за Максимом Пантюховичем с другой стороны костра, вздыхает. Ночь теплая, июльская, с двугорбого хребта тянет в низину верховой ветерок. По берегам речки тоскливо пошумливают лохматые деревья, на прогалине белеет дом с торчащими ребрами стропил, квадратные глазницы окон без рамен чернеют, как пропасти. И кажется Демке, что в срубе дома хозяйничает домовой, Черный, лохматый, бородатый, похожий на Максима Пантюхович, и он отчетливо слышит, как домовой посвистывает, перебирает щепы, шибуршит, стукает чем-то, будто на кого сердится. Только бы не ополчился на Демку за щепы и обрезки досок. Если вдруг сядет на шею да крикнет «Вези, Демка, да не останавливайся!» — вот тогда хана Демке. Бога нет, это точно. Сколько раз тядька колотила его в маленны, и никакая холера не заступилась. А вот черти есть. Крестная графена каждую ночь крестик из прутиков на порог клала и поцело. Это чертей. Она сказывала, как самолично видела чертенят у заслонки. Шумливые воды жулдета ворчат на перекате, плещутся возле берега, темная тучи ползет по небу, застилая звезды и синеву небес. А куда? Учительша Олимпиада Петровна говорила, что тучи вокруг земли плавают. Вот бы оседлать тучу и полететь с нею. А вдруг она спустится на землю? И ляжет вот здесь, возле костра, придавив Демку Максима Пантюховича с берданкой, что лежит у него в изголовьях. Да нет, Демка не видел, чтобы тучи спускались на землю в низине, а седлает макушку горы, полежит немножко и уплывет дальше, но так, чтобы туча кого-то придавила, не слыхивал. А кто ее знает? С тучами разное случается, и градом хлещут, и молнии жгут, глаза Максима Пантюховича черные, углистые, под метлами косматых бровей устрашающе поблескивают в отсветах костра. И что так тревожно ухает тайга, и отчего стволы берез возле Амшанника черные, листья отбеливают, трепещутся. И что там в небе за тучей? Я чего так неспокойно, Демке? И серчишка ноет у Демки, и ноги занемели от сидения на корточках. Наседает гнус, липнет пригоршнями на продегтяренное лицо. Максим Пантюхович отмахивается от гнуса, матерится, похожий на большущего паука. Лежит мужик на душистых войных лапах, подтянув под себя ноги, охает, как истый лишак.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 Про геологов. Вот бы ему выучиться на геолога и пойти искать тайги золота и разные там металлы, минералы. А вот теперь он, Демка, за сторож на пасеке. — Кинь хворосту. — Видишь, тухнет, — рыкает Максим Пантюхович. Костер и в самом деле тухнет. Угольки покрываются сединкою пепла подмигивая Демке красными бусинками, как будто мышиными глазками. Но ведь хворосту на всю ночь не хватит, если все время подбрасывать по охапке Да горит же! — мямлет Демка, пихая в костер хворостину. — Ты что? Тебя зачем послали помогать? Демка отбежал от костра, захватил хворосту, подбросил в огонь. «О -хо -хо — О-хо-хо! — стонет Максим.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 Ну да, к кресте печали не имею, потому ни в Бога, ни в черта отродясь не веровал. Демка внимательно слушает рокот от Максима Пантюховича, угодливо соглашается. Бога нет. Я тоже не верую. Дурман один. Как так? А тебе откуда это известно? Не верую. Да ты сопля, чтоб знать, есть он Христос Спаситель или нет его. Демка погнулся у костра, примолк. Вот так каждую ночь, хоть беги из тайги, что-нибудь да выкопает Максим Пантехович в душонке Демки. Словредный мужик, хуже самого черта. И борода у него чернее сажи, и лицо углистый, нос крючковатый, голова лохматая, как шерсть на неостриженном барабанке.